Четверть века назад в маленьком провинциальном городке жила обыкновенная семья — папа, мама и ребёнок. Отец работал на заводе, мать была медсестрой, и вместе они воспитывали сына Васю. А ещё они любили лес и походы. Наверное, больше любил это Васин отец, а мать любила отца и на всё соглашалась ради него. Однажды они отправились в лес с палаткой на два дня, Нашли там хорошее сухое место, разбили палатку на поляне возле большого дерева. Вася увидел на этом дереве птичье гнездо и полез, чтобы получше его рассмотреть. В это время стемнело, и на небо выкатилась луна. Луна была огромная и страшная, словно круглый багровый лик кровожадного монстра смотрел на людей с неба. «Посмотри, какая луна!» — крикнул Васин отец жене, которая чуть в стороне готовила ужин. Она подняла голову, чтобы взглянуть на Луну, и тут же удивлённо проговорила «Посмотри, там кто-то есть». Действительно, деревья на краю поляны шевелились, как будто среди них кто-то крадётся. В следующее мгновение ветви деревьев расступились и из-за них выскользнула гибкая тёмная фигура. Вначале показалось, что это человек». Но затем эту тёмную фигуру озарил багровый свет Луны, и существо на краю поляны преобразилось. Это был ещё наполовину человек, но он на глазах превращался в зверя. И в фантастическом свете Луны это превращение стремительно продолжалось. Тело монстра покрылось тёмными полосами, хотя, возможно, это была просто игра света и тьмы. Спина сгибалась, и вот монстр уже опустился на четвереньки. Пальцы на руках вытянулись и искривились, из них выступили длинные острые когти. Человеческое лицо быстро превращалось в свирепую звериную морду с полуоткрытой пастью и оскаленными клыками, с которых капала слюна. Мальчик, который видел с дерева это превращение, вскрикнул от ужаса и закрыл глаза в смутной детской надежде, что от этого монстр исчезнет, как исчезали страшные создания его детских снов, стоило только накрыться с головой одеялом. Монстр исчезнет, и на поляне, как прежде, будут только папа и мама. Но когда он снова открыл глаза, монстр не исчез. Наоборот, исчезли родители». Вместо них на поляне были только страшные кровавые ошмётки, сгустки чего-то красного, отвратительного, что не могло иметь отношения к папе и маме. А над ними, над этими страшными сгустками, склонилось ужасное существо. Зверь, вышедший из самых чудовищных кошмаров, зверь, покрытый свежей дымящейся кровью и багровыми полосами лунного света. Мальчик закричал чужим безумным голосом. Зверь оторвался от своего кошмарного пиршества, поднял голову. Его глаза, в которых отражались два багровых лунных диска, нашли глаза мальчика, встретились с его взглядом. Мальчик замолчал от ужаса, но было уже поздно. Монстр заметил его. В два прыжка зверь подбежал к дереву и полез на него с поистине нечеловеческой ловкостью. Мальчик лез выше и выше, но зверь приближался с неумолимостью урока Мальчик перебрался на самые тонкие ветки, но зверь не отставал. Он был уже совсем близко, еще немного. И тут ветка подломилась, и мальчик упал на землю. К счастью, он ничего себе не сломал, только на мгновение замешкался от удара. Но тут же зверь спрыгнул вслед за ним, при этом он уронил какой-то блестящий предмет, который откатился прямо к ногам мальчика. Вася машинально поднял этот предмет, это был большой овальный камень, тускло-голубой, внутри которого перебегали багровые вспышки. Мальчик опомнился и бросился бежать, сжимая в руке камень. Зверь несся за ним огромными бесшумными прыжками, исход этой гонки казался очевидным. Очередным прыжком зверь нагнал мальчика, сбил его с ног. Вася поднял руки в нелепой и жалкой попытке защититься от склонившегося над ним ужаса. В одной его руке был камень. Лунный свет упал на этот камень, и тот вспыхнул багровым светом, как огромный глаз. И вдруг зверь отступил, попятился, прижался к земле, как испуганная кошка. С ним снова начала происходить метаморфоза, но теперь перемены происходили в обратную сторону. Звериные черты постепенно исчезали, уступая место человеческим. Исчезли полосы на коже, страшные когти втянулись в ладони... Убрались желтоватые клыки, и морда хищника на глазах превращалась в подобие человеческого лица, человеческого лица, перекошенного ужасом и страданием. И из уст этого чудовища вырвались хриплые, едва различимые слова «Прости, владычица! Прости за то, что я сотворил! Ты знаешь, что я не властен над собой!» Мальчик не выдержал всего, что на него навалилось, и потерял сознание. Когда его нашли, он не мог даже говорить. Все люди казались ему монстрами, оборотнями. Он смотрел на них и ждал, что те превратятся в жутких зверей. Прошло несколько дней, пока он смог снова заговорить. Но когда он рассказал о той ночи, об оборотне, который растерзал его родителей, никто ему не поверил. Люди подумали, что его детская психика надломилась, не выдержав ночи, проведенной в лесу. Тем более, что никаких кровавых останков на поляне не нашли. Получалось, что папа и мама просто исчезли без следа. Больше года я провёл в больницах. А потом меня усыновили дальние родственники, очень хорошие люди, — продолжил Василий свой рассказ. Они сделали всё, чтобы я забыл о событиях той ночи, точнее, о своём видении, о галлюцинации, как они считали. И это им со временем почти удалось. Я почти забыл все, что тогда произошло. Почти. Потому что иногда мне снились сны, в которых я видел монстра на глазах превращающегося в зверя. Монстра, который терзает моих родителей и гонится за мной. Но со временем эти сны приходили все реже и реже. Да, вот еще что я забыл тебе сказать. Когда я очнулся в том лесу, в руке у меня был зажат камень. «Полупрозрачный серо-голубой камень, вот этот самый». Василий поднял камень, который выпал из шкатулки. Я никому его не показывал. Прятал, проявляя чудеса изобретательности. Почему-то я знал, что это очень важно. Когда я подрос, я узнал, что такой камень называется лунным. А потом, когда я уже был взрослым, 14 лет спустя, случилось вот что. Я проснулся посреди ночи, как будто меня разбудил чей-то голос. Громкий требовательный голос. В окно комнаты заглядывала луна, огромная, багровая, словно пропитанная кровью. Эта луна смотрела на меня, как будто хотела что-то сказать. «Суперлуния», — проговорила я. «Да, потом я прочёл об этом явлении, но тогда...» Тогда я словно услышал гипнотический голос Луны и вспомнил ту ночь, когда погибли мои родители. Вспомнил ее в мельчайших деталях, вспомнил монстра. Особенно страшным был момент, когда человеческое лицо превращалось в морду свирепого хищника, когда из него исчезало все человеческое. И тогда я точно понял, что это не было галлюцинацией, видением. Видение не может быть таким подробным, таким достоверным. Это было на самом деле. А через несколько дней я узнал, что в ту самую ночь, когда меня разбудила багровая луна, в Нижнезаводске произошло двойное убийство, удивительно похожее на убийство моих родителей. Я понял, что тех людей убил он, тот самый монстр, который растерзал моих родителей и чудом пощадил меня. «И ты поехал в Нижнезаводск?» Я подумал, что должен любой ценой остановить его, и что у меня даже есть то, что поможет его остановить, вот этот самый камень. Лунный камень, который имеет над ним таинственную власть, а потом узнал, что главный подозреваемый по этому делу погиб в аварии. На какое-то время я успокоился, поверил, что монстр мёртв, что убийств больше не будет». Но потом, в астрономическом журнале я прочитал, что вскоре снова, как 14 лет назад, как 28 лет назад, должно произойти суперлуния, и в мою душу снова закрался страх. Я стал сомневаться, в самом ли деле монстр в человеческом облике погиб в том ДТП. «А как ты поселился здесь, в этом доме? Тут жили твои приемные родители?» «Нет, они... они умерли, просто умерли. Сначала отец от инфаркта, потом мама. Она не смогла пережить его смерть. И я... со мной трудно жить, я знаю. Но тебя никого не было? Ни жены, ни друзей, ни девушки?» Мне вдруг стало ужасно его жалко, так что я даже погладила его по плечу. Оська тут же отошел от него и посмотрел на меня с неудовольствием. Дескать, чего это ты разнюнилась? Меня только можно гладить». «А вот не будешь голову ему на колени класть и хвостом вилять». «А потом...» Василий не заметил нашего обмена взглядами. «Потом я вдруг понял, что мне нужно уезжать из того города, где я жил, и переезжать сюда». «Не спрашивай, как я это понял, просто понял и всё. Продал родительскую квартиру и купил этот дом. Тут как раз хозяйка умерла, наследники мне и продали. И я стал ждать». И случилось то, что случилось, ты знаешь, он снова убил. Значит, он вовсе не умер и никогда не умрёт. Так и будет убивать и убивать, не оставляя никаких следов. Ты искал следы там, да? Я вспомнила про сапоги. Василий закрыл лицо руками, его плечи вздрагивали, и я подумала, что этот мужественный человек, несший в одиночку страшный груз, плачет. Но когда он отвел руки от лица, его глаза были сухими, только полными ненависти. «Он будет убивать. Снова и снова, и в этом моя вина». «Твоя? Почему твоя?» «Потому что я давно должен был его остановить. Это дело всей моей жизни». «Не вини себя, ты не виновник, а жертва. Никто не пострадал от него больше, чем ты». Я сделала паузу, а потом задала Василию, давно мучивший меня вопрос. «Скажи, в ту ночь, в ночь багровой луны, я видела, как ты сидел в своей комнате на полу и что-то бормотал, что-то похожее на молитву. Что это было?» «Я сам не знаю. Когда восходит огромная багровая луна, во мне просыпается какая-то древняя вера». Я вспоминаю слова давно забытого языка и повторяю их, надеясь, что они смогут остановить монстра и прервать бесконечную цепь убийств. Я хотела задать ему ещё какой-то вопрос, да и не один, но в это время зазвонил мой телефон. Номер на нём был незнакомый, но я всё же ответила. «Лизавета Сергеевна», — раздался в трубке знакомый голос, «это вас капитан какушкин беспокоит». «Которой ни Кукушкин не удержалась я?» «Совершенно верно. Вы не могли бы подъехать к нам в отделение. Тут нужно одного гражданина опознать». «Но я не знаю, какого еще гражданина. Очень вас прошу». Тут я услышала, как рядом с капитаном кто-то плачущим голосом сказал, «Лиза, это я. Они меня задержали и не отпускают». «Ладно, так и быть. Минут через сорок буду». Вздохнула я, узнав голос своего муженька, бывшего, разумеется. В полицию зовут, ответила я Василию на безмолвный вопрос. Лучше съездить, а то ведь не отвяжутся, ещё сюда припрутся. Кстати, они ведь уже были, тебя, наверное, искали. Так что ты уж схоронись как-нибудь, а то как бы они тебя не На самом деле мне хотелось узнать, что там в полиции творится и до чего докопался настырный капитан. Вот если бы не это, Из-за Мишки ни за что бы не поехала. Часом раньше задержанных у дома Василия доставили в отделение. Капитан Кокушкин пошел доложиться начальству, а когда вернулся, то увидел только Михаила, который сидел на жестком стуле в приемной и подвывал, баюкая забинтованную руку. «Мне срочно в больницу надо», — скулил он жалобно. «Я кровью истекаю». «И правда». Сквозь бинт просочилось уже кровавое пятно. «Остальные где?» — хмуро спросил капитан, поскольку разговор с начальством вышел тяжелый. Начальство, как всегда, было недовольно. Ему было велено двойное убийство расследовать, а не тащить в отделение четверых лбов. «Они что, все подозреваемые?» Капитан ответил, что это вряд ли, просто он прихватил их в доме потенциального свидетеля. Он хотел сказать, что хозяин дома может быть и подозреваемым, но вовремя придержал язык. начальство только намёк «дай тотчас распорядиться этого типа, взять и рапортует, что дело раскрыто». Его начальство тоже можно понять. На него сверху давит. Но капитан какушкин твёрдо настроился расследовать это двойное убийство. А для этого ему нужно обязательно найти хозяина дома, где живёт Лизавета. Да и её саму неплохо бы найти, хотя бы для того, чтобы поинтересоваться, что от неё нужно было этим троим лбам в чёрных костюмах на чёрной машине. «Так где эти трое?» — повторил он. Ему ответили, что троих посадили в камеру, а этого оставили здесь, потому что он умолял его с ними не оставлять одного. Боялся очень, прямо трясся, как заяц, смотреть противно. «Мне в больницу надо!» — снова подал голос Пёрышкин. куда его еще в больницу рявкнул дежурный звонили туда тому зав отделение сложная операция а палыч с дежурства мимо поедет сказал что заскочит к нам и посмотрит палыч был старый опытный врач которого полицейские вызывали на трупы и самому какушкину он как то оказывал помощь когда пьяный колька черемыкин полез на него с ножом кольку после этого закатали на пять лет пока суд до дела вызвали старшего и строица «Кто такой?» — хмуро спросил его какушкин разглядывая удостоверение. Там написано. Парень вольно расселся на стуле. Фирма «Стройтраст», служба безопасности. Ага. И что же служба безопасности фирмы «Стройтраст» делала в нашем поселке? Капитан. Парень наклонился через стол. Я тебе советую нас немедленно отпустить. Иначе ты просто не представляешь, какие у тебя будут проблемы. Если капитан Кокушкин не любил и боялся собак, это вовсе не значит, что он мог позволить так с собой разговаривать. Характер у капитана был спокойный, но тому, кто его сильно рассердит, обычно мало не показывалось. Причем коллеги и знакомые знали, что если Кокушкин гаркнет на этого человека и кулаком по столу стукнет, то это еще ничего. А вот если он подчеркнуто вежливо разговаривает, то дело его собеседника, если не полный кирдык, то близко к нему». Парень раз «Стройтраста» об этом, естественно, не знал. Он вообще чувствовал за собой поддержку своей фирмы и на какого-то провинциального мента смотрел с легким презрением. «Я, гражданин, в ваших советах не нуждаюсь», — сказал какушкин «так что слушаю вас внимательно. Отвечайте на вопросы». «Зачем вы приехали в наш посёлок и пытались попасть в частный дом? Калитку сломали, стрельбу устроили, что вы искали?» «Это, капитан, не твоего ума дело». Этот тип, которого назначили старшим в группе, был всё же небольшого ума. Иначе догадался бы сменить тактику или просто рассчитывал, что Аргольд их прикроет и вытащит, как уже бывало не раз. Тем более, что, едучи сюда, он умудрился Аргольду позвонить и теперь ждал его с минуты на минуту. Капитан какушкин был вовсе не глуп, поэтому он сообразил, что с этим бойцом ему трудно придётся, а времени совсем нет. Он вызвал к себе в кабинет второго, этот был весь в синяках и ссадиных, хоть парень и здоровый. «Что это у тебя такой вид, будто кошки драли?» — спросил капитан, но ответ его не удовлетворил. Парень твердил, что он ничего не знает. Он человек маленький, что ему приказали, то он и делает. Спрашивайте со старшего, он в курсе. а им велено было привести девицу, что живёт в том доме. У руководства фирмы к ней вопросы накопились, а какие он понятия не имеет. Капитан почесал в затылке, услышав про Елизавету. «Дело ясное, что дело тёмное. Девчонка явно во что-то серьёзное замешана. Видно же, что скрывается. А он-то думал, что она от мужа сбежала. Да муж этот такое ничтожество, что от него и бегать нечего, выгнать самого из дому и все дела». Тут как раз подоспел хирург Палыч, очень усталый и недовольный после дежурства. «Ну что у вас тут?» — нелюбезно спросил он дежурного. «Да вот», — тот указал на скорчившуюся фигуру Михаила в углу. «Укол! Сделайте, пожалуйста, болит очень!» Ныл Михаил, пока доктор осматривал рану. «Там, наверное, кость прокушена, и теперь рука провиснет!» «Не провиснет!» — выдал заключение Палыч. — Никакая кость не прокушена, синяк будет, и всё. Рану я обработал, тут и зашивать не нужно, само зарастёт. — А если она бешеная? — Это вряд ли, — отмахнулся доктор, убирая свои инструменты в чемоданчик. — Собачка явно породистая, хозяйская, обученная. С чего ей беситься-то? — А ты почём знаешь, Палыч, что собака породистая? — заинтересовался какушкин Ну как же. Если шавка, какая подзаборная, наскочит, то она норовит штаны порвать и в ногу вцепиться. А тут видно, что штаны не тронуты. Одним прыжком собака в руку вцепилась, профессионально стала быть обучена приёмам охранным. «Ты, небось, руками размахивал, угрожал хозяину-то?» — обратился он к Михаилу. «Это жена его. Он к ней приехал отношения выяснять», — не без удовольствия уточнил какушкин «Ага. Стало быть, побить её хотел, да?» «Да не бил я!» — всхлипнул Михаил. но замахнулся, вот собачка и решила ее защитить, раз больше некому. Да не горюй, еще легко отделался. Она за хозяйку могла и горло перегрызть». С этими словами Палыч удалился, а какушкин, правильно определив, что Михаил сейчас все расскажет, повел его в свой кабинет. И не ошибся в своих расчетах, потому что слова полились из перышкина неудержимым потоком. Так капитан узнал про фирму «Стройтраст», про контракт и про исчезнувшие 20 миллионов рублей, из-за которых Михаилу пришлось скрываться. Жена сбежала, и он ее искал, чтобы... Тут в кабинет заглянул дежурный и сообщил, что прибыл начальник службы безопасности фирмы «Стройтраст» Никита Аргольд. «Не отдавайте меня ему!» — заверещал Михаил. «Он меня убьет!» Капитан подумал, что Никита Аргольд явно небольшого ума, если поверил, что такая мелкая шушера, как Пёрышкин, мог украсть 20 миллионов. Или тут вопрос иной, но какое ему-то, какушкину до всего этого дела? На нём два убийства висят, как гири пудовые, а эти пускай сами со своими проблемами разбираются. И он пошёл к Аргольду. И как только бросил на него первый взгляд, то вздрогнул. «Определённо он видел где-то эти рыбьи глаза. Ну да, взгляд снулой рыбы, а на самом деле всё примечает». Аргольд был настроен миролюбиво. Он выслушал все претензии, согласился заплатить штраф и многословно извинился за поведение своих сотрудников. Сказал, что сам их взгреет, и капитан понял, что в сущности он не может больше задерживать тех троих. Нет у него для этого никаких оснований. — А я? — спросил Михаил, увидев, что трое во главе с Аргольдом покинули отделение. — А что со мной будет? Я ни в чем не виноват, я жертва. — Слышали уже? — отмахнулся Кокушкин. — Значит так, гражданин Пёрышкин, сейчас я позвоню вашей жене и попрошу ее приехать сюда. Если она подтвердит ваши показания, то я вас отпущу. Отчего-то Пёрышкин не очень обрадовался. — Может, я лучше пойду? «Сиди уж, пока эти не уехали, а то как бы и правда не накостыляли за всё хорошее. Не попадайся им под руку». И он набрал номер, что дала ему Лизавета, когда он её провожал. В кабинете какушкина если можно назвать кабинетом маленькую тесную комнатку, которую почти полностью занимали старенький письменный стол и стеллаж с картонными папками, кроме самого капитана сидел мой неподражаемый муж. Михаил нянчил перевязанную руку и смотрел на меня с затаённой обидой. «Вот, Лизавета Сергеевна, этот гражданин утверждает, что он ваш муж и что приезжал, чтобы, так сказать, возвратить вас в лоно семьи. Документы его это подтверждают, то есть, что муж. А вот остальное...» «Остальное», — протянула я, — «остальное заключается в том, что он и особенно его мамаша обошлись со мной по-свински». «Пытались свалить на меня кражу денег». «Я не пытался», — вскинулся Михаил. «Это всё мама. Она таким образом пыталась меня защитить». Её попытка чуть не увенчалась успехом. И когда я всё же смогла чудом скрыться от преследования, она снова попыталась меня найти и сдать тем же людям. «Ну, Лизонька», — начал Михаил примирительно не своим, а каким-то блеющим голоском — «Мы все были на нервах. Сама понимаешь такое опасное положение. Давай все забудем, помиримся. Я лично готов все тебе простить». «Ты? Мне?» «Интересно, что это ты мне готов простить?» «Ну, то, что ты меня тогда не дождалась. Уехала одна». «Что?» Я подбоченилась. «Это что же, выходит, я тебя бросила на вокзале?» «Ну, может, я тоже был неправ, но вот твоя собака меня покусала». Он высоко поднял перевязанную руку и демонстративно поморщился от боли. «И правильно сделала», — отчеканила я. «Ты снова пытался меня сдать тем людям, и Оська тебе помешал. Оська — мой единственный настоящий друг». Михаил открыл рот, как выброшенная на берег рыба, и пытался еще что-то сказать, но безуспешно. «Закрой рот, муха залетит». «И уматывай куда хочешь, хоть к чёрту, хоть к дьяволу, хоть к своей мамочке. И чтобы я тебя больше никогда не видела». Он закрыл рот и поднялся. На лице у него было выражение детской обиды, как будто у него отняли любимую игрушку. «Постойте, гражданин Пёрышкин», — остановил его капитан. «Я вам ещё пропуск подпишу». Наконец Михаил вышел, какушкин проводил его взглядом, в котором было видно неприкрытое презрение. Как только дверь за ним закрылась, я смущенно проговорила. «Извините. За что?» «За то, что вам пришлось стать свидетелем такой неприятной сцены. Вот не хотела с ним ругаться при посторонних, а получилось... О, вы не представляете, чего я только не навидался в этом кабинете. Сегодняшняя сцена — это так, цветочки. К тому же я вроде как не совсем посторонний. Всё равно извините». «Да не вопрос. Я вас охотно извиню, если вы мне ответите на несколько вопросов». Я посмотрела на него выжидательно. «И чего или кого эти вопросы касаются? Моего мужа?» «Нет, с вашим мужем как раз всё понятно. Он весь на виду, и это дело насчёт украденных денег, оно не в моей компетенции. А вот хозяин дома, где вы снимаете комнату, он человек загадочный. Что вы о нём знаете?» «Да мало что», — заявила я. «Да мы почти не общались. Он вечно где-то пропадает, куда-то уходит. Хочу вам показать одну фотографию». какушкин достал из ящика стола большой, выцветший снимок и положил передо мной. «Этот мальчик. Он вам никого не напоминает?» Я взглянула на фото. Мальчика на нём я сразу узнала, ведь я только что видела в тайной комнате Василия фотографию его в детстве. Поэтому я, не задумываясь, ответила, «Это он, Василий». «Надо же, сразу узнали», — огорчился капитан, — «ничем вас не удивишь. Это действительно он, ваш хозяин». Тогда он был Лопатиным, а потом его усыновили дальние родственники и дали свою фамилию Кулагин. Тут он заметил, что я все еще смотрю на фотографию, и выражение моего лица его удивило. «На что вы там смотрите?» — спросил он наконец. — У вас такое лицо, как будто вы привидение увидели. — Вот этот человек, — проговорила я, справившись наконец с голосом, — откуда он здесь? — а ком это вы? — какушкин проследил за моим взглядом. — А, этот! Это один из волонтеров, которые искали пропавших Кулагиных. А что, вы его узнали? Еще бы я не узнала этот холодный, бесчувственный и безжалостный рыбий взгляд. На заднем плане фотографии стоял никто иной, как господин Аргольд, собственной персоной. Конечно, он был здесь совсем молодым человеком, ведь с тех пор прошло почти 30 лет. Но это лицо, этот взгляд я всегда узнаю, это лицо снилось мне в страшных снах. Это господин Аргольд, начальник службы безопасности фирмы «Стройтраст». Вот оно что. Теперь и у Кокушкина глаза загорелись. А я-то думаю, почему мне это лицо показалось знакомым. Слушаю его, а сам всё думаю, где я мог его видеть. Ну надо же. Но это значит, что он был у нас в Зареченске 28 лет назад, в то самое время, когда там произошло. Я понимаю, о чём вы подумали, но вообще говоря, это ничего не значит. И во всяком случае совершенно ничего не доказывает. Начать с того, что в Зареченске 28 лет назад по официальной версии не произошло ничего особенного. По крайней мере, ничего криминального. Супруги Лопатины пропали без вести. Скорее всего, утонули в реке или в болоте. Так что в этой истории, выражаясь юридическим языком, нет события преступления. Но их сын. А его показания никто всерьез не рассматривал. Мало ли что померещилось ребёнку. У страха, как известно, глаза велики, особенно у детского страха. Да, но его рассказ в точности совпадает с картиной убийств, случившихся через 14 лет в Нижнезаводске и ещё через 14 в этом посёлке. Что значит «совпадает»? Он про какого-то монстра говорил, про оборотня, то есть... Постойте, вы, стало быть, разговаривали с ним об этом сейчас? «Ну...» Но... — снова я поняла, что проболталась. «Лизавета Сергеевна...» — капитан на глазах помрачнел. «Нехорошо скрывать что-то от следствия». «Я ничего не скрываю», — рассердилась я. «И понятия не имею, где он сейчас. А и знала бы, так не сказала. Это чтобы вы человека и так судьбой обиженного задержали и во всем обвинили? Это же начальство ваше как подарок свыше примет». «Тише!» капитан опасливо оглянулся что неправда это правда он вздохнул тяжело потом поднял на меня глаза вот скажите мне лизавета от чего я с вами все правила нарушаю все инструкции потому что вы хороший человек неожиданно для себя сказала я и хороший полицейский раз вам не все равно раз вы хотите найти настоящего убийцу Всё же он вырвал у меня обещание прислать Василия в отделение для допроса. Я, честно глядя ему в глаза, отвечала, что как только, так сразу. А пока мне нужно непременно домой идти, у меня собака не выгулена и не накормлена. Услышав про Оську, капитан какушкин погрустнел и молча подписал мне пропуск. На выходе из отделения настиг меня звонок телефона, номер был незнакомый, Впрочем, на новом телефоне все номера незнакомые. «Вася, ты?» — спросила я тихонько. «Кот на крыше тебе, Вася!» — рявкнул на том конце совсем не стариковский голос. «Что ты устраиваешь, Лизавета? Велено же было сидеть тихо и ни во что не ввязываться!» «Ой, дядя Юрочка, куда же вы пропали?» — закричала я. «Тут такие дела творятся, а вас нету!» «Не по телефону!» Буркнул старый шпион в своей обычной манере. «Встречаемся!» И только я хотела заорать, что никуда не поеду. Некогда мне, да и нельзя сейчас отлучаться, а то как бы Василия не замели. Как этот тип сказал, что сам подъедет, только не к дому Василия, потому что там слишком людно, а к старой мельнице. И чтобы была через полчаса как штык. Я с недоумением посмотрела на пикующий телефон. «Какая мельница!» «Где я её буду искать? У кого дорогу спрашивать?» Тут рядом со мной остановилась машина, не новая, но вполне приличный «Опель». За рулём сидел мой знакомый Виктор. На переднем сиденье рядом с ним сидела Вика в очень кокетливом розовом ошейничке. Меня она проигнорировала, не обнаружив рядом оськи, зато Виктор смотрел радостно. «Привет, тебя подвести спросил он. «Да, конечно, но...» Я понятия не имела, куда мне нужно, но села машинально на заднее сиденье и с удивлением увидела там пассажирку, ту самую удивительную старушку в смешном платке, завязанном так, будто у нее рожки. «Здравствуйте», — сказала я. «Здравствуй, милая», — ответила она, наклонилась ближе и проговорила в полголоса. «Значит, как повернет он к поселку, ищи дом с башенкой, там и выйди». Пройдёшь вдоль синего забора, потом по тропиночке до ручья, как через мостик перейдёшь, вот и будет тебе мельница. Вот как раз подъехали. Витя, останови!» Я вышла и помахала Виктору. Но он поймал мою руку и предложил погулять как-нибудь с собачками. Вика очень скучает по оси. «Всенепременно», — заверила я их обоих, и мягко отняла руку, мотивируя это тем, что бабулю нужно до места довести. какую бабулю? Виктор недоуменно оглянулся. На заднем сиденье никого не было. Я пожала плечами и пошла, следуя указаниям, и когда перешла мостик через узкий, но глубокий ручей, увидела остатки мельницы. Валялось на земле проржавевшее огромное колесо и еще какие-то деревянные конструкции. Дядя Юра вынырнул из низеньких елочек, как всегда неожиданно и бесшумно. «Ну?» — спросил он, — «что тут у вас стряслось?» «Вы же всё знаете», — начала было я, но он махнул нетерпеливо рукой, и тогда я быстро выложила ему всё, начиная с прихода Михаила и визита троих из стройтраста. Про мой глупый звонок свекрови он уже знал, а я торопилась досказать про разговор с Василием и беседу мою с какушкиным «Так», — проговорил дядя Юра, ухватив суть. «Значит, пока от Аргольда избавились, но в покое он тебя всё равно не оставит. Ты ведь свидетель того, что он деньги украл, да ещё и подставил фирму свою. Так что нужно с этим что-то делать. У меня вот какой план». В кабинете господина Аргольда зазвонил телефон. Он снял трубку, услышал голос своей секретарши и недовольно проговорил. «Маргарита, я ведь просил вас ни с кем меня сегодня не соединять». «Извините, Никита Евгеньевич, но это... Николай Иванович из управления, и я подумала...» «Ах, Николай Иванович, ладно, соедините!» В трубке раздался щелчок. «Слушаю вас, Николай Иванович», — проговорил Аргольд подобострастно. «Это не Николай и не Иванович», — прозвучал незнакомый старческий голос. «Как не Иванович?» — переспросил Аргольд, закипая. «Что за хулиганство? Как вы попали на эту линию?» «Как я попал, тебя не касается. Но ты сейчас кое-что внимательно выслушаешь. Я не собираюсь ничего слушать». «Выслушаешь, выслушаешь», — повторил странный собеседник. В трубке снова раздался щелчок, и на этот раз Аргольд с удивлением услышал свой собственный голос. «Совет настаивал на том, чтобы я добился отмены строительства по нашему маршруту».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 «И я сделал всё, как вы хотели, что ещё вам от меня нужно», — огрызнулся Аргольд. Голоса в трубке замолкли, затем снова прозвучал тот же голос, что вначале. «Всё слышал?» — «Да кто ты такой?» — выпалил Аргольд. «Это неправильный вопрос. Так ты внимательно прослушал мою запись?» «Она ничего не доказывает. Полиция, может быть, и не доказывает, но как ты думаешь, как на неё отреагируют хозяева фирмы «Стройтраст»?» «Как им понравится, когда они узнают, что лишились огромного контракта по твоей вине? Когда они узнают, что ты их подставил, причем ты сделал это не по ошибке, а специально, целенаправленно?» Аргольд немного помолчал, переваривая услышанное, затем проговорил другим голосом. «Чего ты хочешь?» «Вот это уже более правильный вопрос. Я отдам тебе эту запись за скромную сумму». за те самые 20 миллионов рублей, которые ты взял из чемоданчика, предназначенного Иванцову. Думаю, это справедливая и умеренная цена». Аргольд еще немного помолчал и процедил. «Ты не оставил мне выхода». «Хорошо. Давай обсудим детали». «Детали?» — переспросил Аргольд, и его глаза вспыхнули нехорошим огнем. «Да, давай обсудим детали». «Детали очень простые. Встречаемся завтра в восемь утра». где? «Я сейчас скину тебе GPS-координаты места встречи. Придёшь один, точнее, вдвоём с чемоданчиком. Если ты будешь не один, встреча не состоится». «Э, нет, постой, так не годится». «Так или никак, если ты не придёшь на место встречи с деньгами или придёшь не один, через час эту запись прослушают хозяева стройтраста». На этом разговор прервался, и из трубки понеслись короткие сигналы отбоя. Аргольд тихо выругался и сейчас же позвонил в свою техническую службу. «Мне сейчас звонили», — сказал он технику. «Можешь узнать, с какого номера?» «Никаких проблем», — тут же ответил парень. «Вам звонили из управления с личного номера Николая Ивановича». «Чёрт!» — прошипел Аргольд. «Что-то не так?» «Всё так». И он резко прервал разговор. Он ещё немного посидел в тишине и проговорил, глядя на молчащий телефон. «Думаешь, ты очень умный». «Мы еще поглядим, кто будет смеяться последним». В это время его личный мобильный телефон пискнул, сообщая о принятом сообщении. Аргольд открыл это сообщение и увидел координаты места встречи. Отправитель сообщения не был указан. Тут же он вызвал двух человек из своей команды. Разумеется, не тех двух оболтусов, которых он посылал за елизаветой Пёрышкиной. Все два идиота с обычной девчонкой справиться не могли, годятся только по морде людей бить, и то безоружных. А если попадется мужик покрепче, то еще неизвестно, кто победит. Этих же двоих бойцов Аргольд использовал для особенно важных и секретных поручений. Втроем они вышли из офиса, сели в машину и отправились на место, координаты которого были указаны в анонимном сообщении. Заданное координатами место оказалось большим пустырём, на котором была выкопана глубокая траншея. Рядом с этой траншеей лежала труба большого диаметра. Видимо, в этом месте прокладывали теплотрассу или заменяли старую. Чуть в стороне от трубы стоял сиротливо сгорбившийся подъёмный кран, Пустырь был огорожен высоким бетонным забором. С одной стороны за забором была вытоптанная площадка, на которой стояли какие-то деревянные стенки, брусья и воротца. Видимо, здесь был полигон для каких-то тренировок. Машина остановилась перед воротами. Один из подручных Аргольда открыл эти ворота. Все трое вошли на пустырь. «Завтра утром я здесь встречаюсь с одним человеком», — начал Аргольд, оглядев место встречи. «Он мне кое-что принесёт». «Вы должны спрятаться здесь, и когда обмен состоится, я подам вам знак вот такой». Аргольд особенным образом махнул рукой. «По этому знаку вы мочите того, с кем я встречаюсь». «Мочим?» — переспросил один из подручных. «Да? А что, тебя что-то смущает?» «Вообще-то да. Когда мы нанимались на работу, о мокрых делах разговора не было». «Ты вообще-то не нанимался на работу. Я тебя вытащил из такой задницы». Тебе грозило до 20 лет, если бы не я, где бы ты сейчас был. В общем, если не хочешь отрабатывать должок, я могу тебя вернуть туда, где подобрал. Не надо, шеф, я всё понял». «А понял, так и ладно. Короче, по моему сигналу вы его мочите и хороните вот в этой траншее, которую кто-то для нас заботливо подготовил. Ещё есть вопросы?» «Есть», — подал голос второй подручный. «От тебя не ожидал. И что за вопрос?» «Где нам спрятаться? Тут же пустырь, никакого укрытия. Мы будем как на ладони». «Ну, это уж вообще ерунда. Трубу видите?» «Так точно. Ну так вот в ней и спрячетесь. Очень даже надёжное укрытие». Аргольд отвернулся, сделав вид, что не заметил сомнения, мелькнувшего в глазах бойца. Лёха Пузырёв сидел за столиком в пивном баре, Перед ним стояла полупустая кружка, уже пятая за сегодняшний вечер. Лёха предавался горестным думам. Ему очень были нужны деньги. Лёха задолжал Михалычу, а он такой человек, с которым лучше не ссориться. «Заработать хочешь?» — прозвучал вдруг рядом с ним хрипловатый старческий голос. «Чего?» — Лёха оторвал взгляд от кружки и посмотрел на обладателя голоса. Рядом с ним сидел крепкий старик в чёрном пальто с поднятым воротником. «Заработать, говорю, — говорю, — хочешь?» «А кто ж не хочет?» — Лёха тяжело вздохнул. «А ты, дед, просто так спрашиваешь, или у тебя имеется конкретное предложение?» «Имеется», — ответил старик. «И сколько?» Старик назвал впечатляющую сумму. «Ого!» Лёха потряс головой, чтобы убедиться, что не ослышался. Тут же он спохватился, с наркотой не связываюсь. И правильно. А тогда что же нужно сделать? Ты ведь крановщик. Так что работа будет по самой твоей специальности. Старик понизил голос и рассказал Лёхе, чего он от него хочет. Лёха внимательно выслушал, и глаза его загорелись. — Прикольно, — проговорил он с ухмылкой. — Да это бы я и без денег сделал, из одного удовольствия. Но тут же он опомнился, посерьёзнел и проговорил. «Нет, без денег я не согласен». «И не надо», — успокоил старик. «Оплата будет, согласно договорённости».